«Мы будем вынуждены выпустить газету без вашей санкции», — сказал Андрей. «Очень хорошо», — сказал Попрекатий с тоской. «Очень мило, просто очаровательно. На газету наложат штраф, а меня арестуют. И тираж арестуют, и вас тоже арестуют». Андрей взял листок под знаменем радикального возрождения и помахал им перед носом цензора. «А почему не арестовывают фрица Гейгера?» — спросил он. «Сколько цензоров этой газетки арестовано?» «Не знаю», — сказал прикати с тихим отчаянием. «Какое мне до этого дело? И Гейгера когда-нибудь арестуют. Допрыгается». «Кэнси», — сказал Андрей, — «сколько у нас в кассе? На штраф хватит?» «Соберем между сотрудниками», — деловито сказал Кэнси и поднялся. Я даю метрампажу команду начать тираж. Выкрутимся как-нибудь. Он пошел к двери. Цензор тоскливо смотрел ему вслед, вздыхал и сморкался. Сердца у вас нет, — бормотал он, — и ума нет, молокососы. На пороге Кэнси остановился. Андрей, — сказал он, — на твоем месте я бы все-таки сходил в мэрию и нажал там на все рычаги, какие только можно. — Какие там рычаги? — Мрачно проговорил Андрей. Кэнси сейчас же вернулся к столу. «Пойди к заместителю политконсультанта. В конце концов, он тоже русский. Ты же с ним водку пил». «Я ему и морду бил», — сказал Андрей угрюмо. «Ничего, он не обидчивый», — сказал Кэнси. «И потом я точно знаю, что он берет». «Кто в мэрии не берет?» — сказал Андрей. «Разве в этом дело?» Он вздохнул. «Ладно, схожу». Может, узнаю что-нибудь. С Поприкати, что будем делать? Он же сейчас звонить побежит. — Побежите ведь, а? — Побегу, — согласился Паприкати без всякого энтузиазма. — А я его сейчас свяжу и завалю за шкаф, — сказал Кэнси, сверкнув всеми зубами от удовольствия. — Ну зачем? — сказал Андрей. — Зачем это сразу свяжу, завалю? — Запри его в архиве, там телефона нет. — Это будет насилие, — заметил Паприкати с достоинством. — А если вас арестуют, это не будет насилие? — Так я же не возражаю, — сказал Паприкати. — Я просто так отметил. — Иди, иди, Андрей, — сказал Кэнси нетерпеливо. — Я тут без тебя все сделаю, не беспокойся. Андрей с кряхтением поднялся, волоча ноги, побрел к вешалке, — Взял плащ. Берет куда-то запропастился. Он поискал внизу, среди каких-то галош, забытых посетителями в старые добрые времена. Не нашел, матюкнулся и вышел в приемную. Худосочная секретарша вскинула на него испуганные серенькие глазки. Шлюшка задрипанная. Как ее звать-то? «Я в мэрию», — мрачно сказал он. В редакции все шло вроде бы как обычно. Орал кто-то по телефону, писал кто-то, примостившись с краю стола. Кто-то рассматривал мокрые фотографии, кто-то пил кофе. Метались мальчишки-курьеры с папками и бумагами. Было накурено, намусорено... Заведующий литературным отделом феноменальный осел в золотом пенсне, бывший чертежник из какого-то квазигосударства наподобие Андорры, высокопарно вещал тоскующему автору. — Вы здесь где-то переусердствовали, где-то не хватило у вас чувства меры, материал оказался крепче вас и лобильнее. — Нагой, ногой, ногой! ногой — думал Андрей, проходя. Ему вдруг вспомнилось... Как все это было мило его сердцу, как ново, увлекательно, совсем недавно, казалось таким перспективным, нужным, важным. «Шеф, одну минутку!» — крикнул ему Дэнни Ли, зав отделом писем, и устремился было следом, но Андрей, не оборачиваясь, только отмахнулся назад. «Ногой, ногой, ногой!»